В городе был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья по ветошному переулку, трактир Бубнова. Он занимал два этажа громадного дома и билетаж с амфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов. Это был трактир разгула, особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи-купцы, загулявшие вовсю на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья. Ох, трудна жизнь купецкая! День с приятелем, два с покупателем, три дня так, а воскресенье разрешение вина и Елея, и Кьяру велели. К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и Арсентьича, если лишки за галстук перекладывали, а от Бубнова уже куда угодно, только не домой. На неделю разгул бывал. Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово. «Сколько?» Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и лезет ее в зеркало. Шум, крохот, подбегает прислуга, буфетчик, а он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает. Сколько? Платит, не торгуясь, и снова бьет. Но Бубновский верх еще был приличен. Нижний же этаж трактира Бубнова – Другого названия и не имел дыра. Пубновская дыра. Благодаря ей и верхнюю, чистую часть дома тоже называли дыра. Под верхним трактиром огромный подземный подвал, куда ведет лестница больше, чем в 20 ступеней. Старинные своды невероятной толщины и ни одного окна. Освещается газом. По сторонам деревянные каютки. Это коморки, полутемные и грязные. Посередине стол над которым мерцает в табачном дыме газовый рожок. Вокруг стола четыре деревянных стула. В залах на столах такие же грязные скатерти, такие же стулья. Гостинодворское купечество, ищущее за до да пошире, или пошире до да за грош, начинает здесь гуляние свое с друзьями и такими же покупателями с десяти утра. Пьянство, гвалты, скандалы целый день до поздней ночи. Жарко от газа, душно от табаку и кухни. Песни, гогот, ругань приходится только пить и на ухо орать, так как за шумом разговаривать нельзя. И все лезет новый и новый народ. И как не лезть, когда здесь все дешево, и никогда полиция не заглянет. И скандалы кончаются тут же, а купцу главное, чтобы бескровенно было. Ни в одном трактире не было такого гвалта, как в Бубновской дыре. В городе более интересных трактиров не было, кроме разве явившегося в подвалах городских рядов Мартянича, рекламировавшего вовсю и торговавшего на славу, повторяя собой во всех отношениях Бубновскую дыру. Только здесь разгул увеличивался еще тем, что сюда допускался и женский элемент, чего в дыре не было. Фешенебельный славянский базар с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в 20-рублевых номерах. Ход из номеров был прямо в ресторан через коридор отдельных кабинетов. Обеды в ресторане были непопулярными, ужины тоже. Зато завтраки от 12 до 3 часов были модными, как и в Эрмитаже. Купеческие компании после трудов, праведных на бирже, являлись сюда во втором часу и, завершив за столом миллионные сделки, к 3 часам уходили. Оставшиеся после трех кончали журавлями. «Завтракали до журавлей» было пословицей. И люди, понимающие, знали – что значит завтрак был в славянском базаре, где компания, закончив шампанскими кофе с ликерами, требовала журавлей. Так назывался запечатанный хрустальный графин, разрисованный золотыми журавлями, и в нем был превосходный коньяк, стоивший 50 рублей. Кто платил за коньяк, тот и получал пустой графин на память». Был даже некоторое время спорт коллекционировать эти пустые графины, и один коннозаводчик собрал их семь штук и показывал свое собрание с гордостью. Были еще рестораны загородные, из них лучшие Яр и Стрельна, летнее отделение которое называлось Мавритания. Стрельна представляла собой одну из достопримечательностей тогдашней Москвы. Она имела огромный зимний сад. Столетние тропические деревья, гроты, скалы, фонтаны, беседки. Яр тогда содержал Аксенов, толстый бритый человек, весьма удачно прозванный апельсином. Он очень гордился своим пушкинским кабинетом с бюстом великого поэта, который никогда здесь не был. Был еще за Тверской заставой ресторан Эльдорадо скалкина «Золотой якорь» на Ивановской улице под Сокольниками, ресторан «Прага», где Тарарыкин сумел соединить все лучшее от Эрмитажа и Тестова и даже перещеголял последнего растягаями пополам из стерляди со ситриной. В Праге были лучшие бильярды, где велась приличная игра». Много потом наплодилось в Москве ресторанов и мелких ресторанчиков вроде Италии, Ливорна, Палермо и Татарского в Петровских линиях, впоследствии переименованного в гостиницу «Россия». В них было очень дешево и очень скверно. Впрочем, исключением был Петергов на Маховой, где Роживин ввел дешевые дежурные блюда на каждый день, о которых публиковал в газетах. Популяризировал шашлык в Москве Рожживин. Первые шашлыки появились у Автандилова, державшего в 70-х годах первый кавказский погребок с кахетинскими винами в подвальчике на Софийке. Потом Автандилов переехал на Мясницкую и открыл винный магазин. Шашлыки надолго прекратились, пока в 80-х-90-х годах в Черкасском переулке, как раз над трактиром Арсентича, кавказец Сулханов не открыл без всякого патента при своей квартире кавказскую столовую с шашлыками и тоже тайно с кахетинскими винами специально для приезжих кавказцев. Потом стали ходить и русские. По знакомым он распространял свои визитные карточки. Всякий посвященный знал. Зачем он идет по этой карточке? Дело разрослось, но косились враги-конкуренты. Кончилось протоколом и закрытием. Тогда Роживин пригласил его открыть кухню при Петергофе. Заходили опять по рукам карточки с указанием Петергофа, и дело пошло великолепно. Это был первый шашлычник в Москве, а за ним наехало сотни кавказцев, шашлыки стали модными». Из маленьких ресторанов была интересна на Кузнецком мосту Венеция. Там в отдельном зальце, запиравшуюся дверью, собирались деды нашей революции. И удобнее места не было. В одиннадцать часов ресторан запирался, публика расходилась и тут-то, и начинались дружеские беседы в этом небольшом с завешанными окнами зале. Рестораном еще назывался трактир «Молдавия» в Грузинах, где днем и вечером была обыкновенная публика, пившая водку, а с пяти часов утра к грязному крыльцу деревянного голубовато-серого дома подъезжали лихачи-одиночки, пары и линейки с цыганами. Это был цыганский трактир. После Яра, Стрельны и эльдорадо цыгане, жившие все в Грузинах, приезжали сюда пить чай а с ними и их поклонники».